Глава девяносто третья. Взросление. Император Димитриан. Я думал о моем ключике, обо всех последних событиях, и готовился отойти ко сну, когда меня с ног до головы окатило ледяное чувство тревоги. «Кристина!» – судорожно выдохнул я, вскакивая с кровати. И то, что вслед за этим в спальне заискрился портал, из которого выпрыгнул не на шутку встревоженный Кей, меня уже не удивило. «Что с ней?» – подскочил я к рыжему парню. Похищена Догерти. Он прикинулся Рейниэлем и увел ее у меня из-под носа. Глухо пояснил он. Я прошу вас пойти со мной в Риньон, ваше величество, и помочь нам найти Кристину и отца Даниэля. В его зеленых глазах промелькнуло отчаяние. Ваш советник тоже не помешает. Вдруг подскажет, что дельное. Ладно, бери Лавлина и идите с ним в твой гарнизон. Я оденусь и приду вслед за вами. Кивнул я, и парень рыжий молниев выскочил за дверь, напугав Дейкот мою охрану. «Порядок!» – махнул я рукой робко заглянувшим в спальню гвардейцам, и те поспешно ретировались. А я опустился на кресло и обхватил голову руками. «Надо подумать. Мы с Кристиной, две половинки одного ключа, и никакая магия не помешает мне найти ее. Доггерти не идиот и прекрасно это понимает. Тогда зачем он ее похитил? Он явно рассчитывает, что я явлюсь за ней и приготовил для меня ловушку». «Наверняка он уже наслышан о моем крайне неудачном знакомстве с Кристиной, когда я насильно ее поцеловал, превратил Дана, Тайра и Ниеля в статуи, замотал в одеяло и пнул под кроватьки и чуть не убил Рона. А о наших ссорах с братом знают все на планете. Так что могу поспорить, что догерти уверен, я отправлюсь спасать девушку в одиночку, ибо ее мужья меня недолюбливают, а обратиться за помощью к Риану мне не позволит гордость». Вот только он не учел, что я сильно повзрослел за последние несколько дней и напрочь лишился юношеского максимализма. Где я наиболее уязвим? На территории чужой империи. Значит, Доггерти устроил свое логово именно там. Но где конкретно? Это должно быть отлично укрепленное место, идеально защищенное от видящих, где моя сила и власть минимальны. Ну, конечно. Замок Тентуриана». Точнее, катакомбы прямо под ним. Доггерти держит своих пленников там, я уверен. Держись, родная, мы уже рядом. Представив перед собой личико Кристины, я попытался передать ей мысленное послание и неожиданно услышал ее тихий, наполненный тревогой ответ. Умоляю, поторопитесь. Я понял, что она переживает не за себя, а за кого-то другого. Неужели Доггерти на ее глазах пытает Рейниеля? Вот ведь подонок! Вскочив я за долю секунды, с помощью магии сменил ночную рубашку и штаны на повседневную одежду, и перед тем, как заскочить в портал, ведущий в Риньон, получил последнее донесение от своей разведки. Вбежавший после стука в дверь эльф сообщил, что пару минут назад в столице Южной Империи началось землетрясение, а его эпицентром является дворец Тентуриана. — глухо прорычал я, поняв, что братец сам отправился вызволять свой живой артефакт, И именно его, они не Рейниэля, сейчас прессует Доггерте. Страх за него и злость на его самоуверенность сплелись в душе в едкий комок. Даже не знаю, чего мне хотелось больше – спасти брата или прибить его на месте. Пять торопливых шагов по золотистому порталу, и вот я уже в центре штаб-квартиры в Ореньоне. Рон, Дан, Тай, Кей, Лавлен, Таргет и Вальдис со скорбными лицами обступили большую карту, разложенную на столе. Я знаю, где она. Заявил я, и все присутствующие выдохнули с облегчением. «Где?» – озвучил общий вопрос Кей. «В одной из подземных пещер прямо под дворцом Тентуриана. Мне доложили, что там сейчас эпицентр землетрясения. Видимо, Ариан пробивается к Кристине с боем или пытается врваться из ловушки, устроенной Доггерте». Пояснил я. «У черного мага остался как минимум еще один голем. Тот дракон, на котором он покинул Бернаутское ущелье». «Скорее всего, Риан сражается именно с ним», — взволнованно предположил Лавлен. «Согласен», — мрачно кивнул я. «Доггерти укрыл свое убежище магическим куполом, и мне по силам пробить эту защиту и создать портал в подземелье лишь для троих, не больше. Так что со мной пойдут Рон и Вальдис. Остальным придется остаться на поверхности возле...» Я не смог договорить, поскольку пол внезапно ушел из-под ног, в глазах все потемнело, а мышца свело дикой судорогой. «Дима!» — раздался дружный, испуганный возглас. Кажется, ко мне кинулись все и сразу, но первым успел подскочить Дейрон. Да Аккуратно подхватив за плечи, он не дал мне упасть и расшибить голову. Рон осторожно усадил меня в кресло, а Кей куда-то метнулся и принес мне стакан воды. — Что происходит, Ваше Величество? Голос лавленно дрожал и срывался. — Не знаю, кажется, что-то с Рианом, — хрипло выдавил я из себя. — Твою ж ромашку! Кей прикрыл рот ладонью, а все остальные потрясенно выдохнули, пристально уставившись на мое лицо. «Ваше Величество, вы только не волнуйтесь, но вы, как бы это сказать, становитесь старше».